Глава 63. Не меньшим было и его присутствие духа, а обнаруживалось оно еще разительнее. После сражения при форсале уже отправив войско в Азию, он переправлялся в лодке перевозчика через Гильлеспонд, как вдруг встретил враждебного ему Луция Кассия с десятью военными кораблями, но вместо того, чтобы обратиться в бегство, Цезарь, подойдя к нему вплотную, сам потребовал его сдачи, и тот... Покорный перешел к нему.